Глава двадцать 28. Я быстро скомкала записку и сунула в карман, чувствуя, как участился пульс. Пойти куда-то с Дороном вдвоём это было практически свидание. Но со мной будут краски, кисточки и здравый смысл. Так что волноваться нечем. Чтобы отвлечься, я принялась за учебник по портальной магии. Мне повезло, что Аргент оставлял все эти пометки на полях. Они помогали не наделать ошибок и чувствовать себя увереннее. Как будто я проходила этот путь не одна, а за руку с драконом. Чтобы открывать порталы по желанию в любом месте, требовалась невероятно мощная магия. Поэтому я сосредоточилась на самом простом варианте с использованием уже существующих дверей. Масляные краски отлично сгодились для того, чтобы выписать на двери в моей комнате нужные руны. Энергично потерев ладони, я взялась за ручку, одновременно зажмуриваясь и представляя свой кабинет. Небольшое расстояние между точками входа и выхода потребует не так много энергии, как перемещение куда-нибудь в столицу. Когда магия потекла в руны, соединяющие дверь с другой точкой в пространстве, я потянула ручку на себя. В открывшемся проходе действительно мелькнул кабинет. Но свет, заливавший контур портала, вдруг замигал и погас, оставляя меня смотреть в коридор. Я вздохнула. «Да, над стабильностью еще надо поработать». Хорошая новость была в том, что потери силы были почти несущественные. И вечер я провела, определяя пределы своего магического резерва. Мне удалось открыть двери в комнату, где жили мы с отцом, на хозяйственный склад нашего пансионата, в храм, где мы с Аргантом стали мужем и женой. Проходить через мои нестабильные порталы все еще было опасно, но у меня получалось дотянуться до нужных мест, и это придавало сил. Завершился эксперимент после того, как я, пытаясь вспомнить одно из мест по дороге в столицу, открыла дверь в чистое поле. Похоже, подключившись к чему-то постоянному порталу. Поле было картофельным, и прямо сейчас его разоряли грызуны. Крупные черные хомяки деловито вытаскивали кусты из земли, отряхивали клубни и куда-то их тащили. Один из зверьков поднял упавшую мелкую картофелину и принялся ее грызть. Мякоть оказалась ярко фиолетового цвета. Чужая энергия помогала удерживать портал. но я лишь аккуратно прикрыла дверь глядя на нее круглыми глазами даже знать не хочу куда меня занесло и нашли это вообще мир на сегодня пожалуй хватит утром все валилось у меня из рук при мысли об уроке с дораном еще раз обдумав наше положение я решила что будет лучше если он покинет грайхлд уже выходя из дома с этюдником я поймала в дверях управляющего. «Тёртон, вы могли бы отправить моему мужу письмо с просьбой об открытии портала?» «Не для меня. Я хотела бы помочь застрявшему здесь художнику, но боюсь, что меня Аргант не послушает». Ламп насупился, сведя кустистые брови. «Этот мальчишка уже обращался с прошением, но я не стал беспокоить господина и по-прежнему не намерен этого делать». Мои брови взлетели от удивления. «Вы что, просто оставили человека в беде, чтобы не беспокоить вашего драгоценного хозяина?» «Я помог устроиться Дорону в деревне», — проворчал Тёртон. «Но я не буду просить господина Райдели рисковать жизнью ради случайного гостя». Я была так ошеломлена, что даже не сразу поняла смысл его слов. «Что значит рисковать?» «Только Райдели! «Могут открывать порталы в Грайхалде. Для этого требуется личное присутствие. А мы уже потеряли господина Рейнига всего несколько лет назад. Я не стану подвергать риску последнего из потомков древнего драконьего рода ради какого-то не очень внимательного бродяги». Я впервые видела Тёртона настолько рассерженным, но все же не дала ему уйти. «Подождите». Я не очень поняла, что именно грозит здесь Арганту. Управляющий угрюмо взглянул на меня. «Проклятие! Грайхолд для и детей. Остальным поместье грозит смертью. Почти все потомки рода погибли именно здесь». Я пораженно замерла, осознавая услышанное. «То есть Аргант никогда здесь не появится?» Очень на это надеюсь. Гордо подняв голову, Тертан удалился. Я поправила тюдник на ремешке, вышла за ограду и направилась в горы, раздумывая на ходу. Несколько раз мне казалось, что за мной следят, но всякий раз оборачиваясь, я никого не видела за собой. Тревожные мысли пропали, когда я дошла до памятного камня. Доран сидел там же наверху. Приведи меня, Он быстро спустился и помог мне снять этюдник. «Рад, что вы пришли», — проговорил он, блеснув улыбкой. «Наконец-то мы сможем поговорить без лишних ушей». Аргант. Даже короткая деловая переписка с Лили улучшила его настроение. Мысли о девчонке посещали его слишком часто. Райдель готов был поверить в то, что брачный договор — сопровождался магической привязкой. Но в тексте ничего об этом не говорилось, и придворный архимаг подтвердил, что Аргант свободен от подобной дряни. Тогда почему же вот так тянуло наведаться в Грайхолд и своими глазами увидеть, как обустроилась мышка в его родовом гнезде? Несколько раз он открывал маг-блокнот, чтобы написать сообщение, но так и не придумал, с чего начать. — Как поживаешь? «Тебе все нравится?» Все это звучало бредово и даже оскорбительно. В их ненормальной ситуации было сложно завести нормальный разговор. Арган даже раздумывал, не пригласить ли девчонку в столичный дом, но откинул этот вариант. Сложнее обеспечить безопасность, невозможно предугадать, что она выкинет. К тому же ее магия окрепнет в Грайхалде, рядом с родовым источником. Такому беззащитному существу это только на пользу». Стук в дверь кабинета прервал его размышления. Послы из Фалорна уехали, заключив множество соглашений. Но Райдали по-прежнему ежеминутно отвлекали. На этот раз в дверь проскользнул глава тайной канцелярии Виксель Кроул, примерский тип, идеально подходящий для своей должности. По роду занятий Аргенту регулярно приходилось сотрудничать с ним. Но впервые на его памяти Кроула сопровождала женщина. У огненно-волосой красотки при виде Райделя загорелся огонек в глазах. Но она все же скромно потупилась, когда Виксель представлял ее. «Знакомься, Аргант, Маридис Дили. Твоё новое задание. Чрезвычайно важное и приоритетное по секретному распоряжению императора. Нужно в кратчайшие сроки обучить эту благородную леди...» Кроул улыбнулся девушке. «Закрываться от ментального проникновения». Дракон оглядел девушку, смутно припоминая, что среди соглашений с Фалорном было несколько брачных. Мари Диздели не выглядела запуганной и покорной. Даже напротив. Улыбалась ему открыто и довольна, а значит, пошла на сделку по своей воле. «Почему я? Среди стражей есть специалист получше?» «Змеи на задании», — отмахнулся Виксель. «Теперь это твоя задача, Аргант, и нужно сделать ее в сжатые сроки. Нужно будет взять работу на дом, возьмёшь на дом. Приказ императора». Стиснув зубы, Райдель кивнул. Придется разгрести рабочие задачи и делегировать часть кому-то другому». Когда посетители ушли, он вновь придвинул к себе маг-блокнот и снова так и не придумал, что написать. В конце концов, он сдался и взял обычный лист бумаги. Среди вещей отца оставалась шкатулка для резервного способа связи с Грайхолдом. Вечером он отправит письмо с Неду. Вряд ли бывший телохранитель матери за прошедшие годы растерял свои навыки. Когда-то через него отец узнавал обо всем, что происходило в поместье. Теперь этим источником информации — Придется воспользоваться и арганту.